Глава четвертая. Борьба с эволюцией. Решение больше не заниматься разработкой приложения и полностью поменять направление деятельности далось мне нелегко, особенно учитывая, от чего мне пришлось отказаться ради этого проекта и как я оценил мою команду. Но когда я поделился с ними новостями, они меня полностью поддержали. Их тоже очень удивило, что мой блог привлек такое внимание и спровоцировал такую реакцию. Они согласились, что мое новое начинание должно было стать еще более значительным. Ребята почувствовали, что они в некоторой мере поспособствовали появлению этой идеи, чем они очень гордились. Мы договорились, что если я когда-нибудь захочу создать технический проект на базе терапии отказа, то мы снова будем разрабатывать его вместе. Однако у меня появилась новая работа. Всю рабочую неделю мне надо будет лицом к лицу встречаться с отказом. Мне сразу же стало ясно, что если ей и правда хотел от лица всего мира бороться со страхом быть отвергнутым, то мне необходимо было усовершенствовать мои способы получить отказ. Нужно было узнать об этом как можно больше. Этот страх, мой психологический голиаф, должен быть изучен мной так, как спортивные команды изучают противника, пересматривая записи игр, читая отчеты скаутов и тренируясь как можно больше. Поначалу мои поиски в сети почти ни к чему не приводили. Среди результатов были лишь вдохновляющие цитаты и обучающие курсы от всяких бизнес-гуру. Я также искал информацию об успехе, харизме, лидерстве, переговорам и даже провале. Но ни одна из этих тем не проливала свет на понятие отказа и то, как отказ влияет на наши жизни. Грубо говоря, результаты моего поиска можно пересказать так. Первый. Порой вам могут... отказать. Второй. Не принимайте отказ близко к сердцу. Третий. Будьте выше этого и спокойно живите дальше. Ну да, было бы чудесно, если бы мы все могли так воспринимать отказ. К сожалению, в большинстве своем люди думают, что бороться с этим страхом очень просто. Он встречается очень часто, а его последствия могут быть крайне тяжелыми. И тем не менее люди относятся к отказу как к временному неудобству, как к укусу комара или спущенному колесу, и даже не задумываются, что человек, которого однажды отвергли, возможно, никогда больше не осмелится рискнуть. Люди словно полагали, что эта тема настолько проста, что и разбираться в ней не нужно. Вы не получили желаемую должность, вас не повысили на работе, не получилось заключить контракт, окружающие сочли вашу идею глупой. Женщина, которую вы любите, отвергла ваше предложение руки и сердца. Не принимайте это близко к сердцу, взбодритесь, живите дальше. Но если пережить отказ и правда так просто... то почему статистика Google, основанная на истории поиска миллиардов людей, показывает, что пользователи ищут информацию об отказе ничуть не реже, чем о таких пугающих явлениях нашей жизни, как боль, одиночество и болезнь? Почему люди предпочитают жить в соответствии с ожиданиями других, а не своими собственными, в результате больше всего сожалея о всех неосуществленных мечтах, Почему, увидев недовольное лицо моего дяди, я засунул чертежи кроссовок на колесиках в самый дальний ящик, а потом расстраивался, что эта компания «Хилис», а не я, добилась мирового успеха? Дело в моей слабости? Нет, мне так не казалось. В подростковом возрасте я один переехал в другую страну, не имея там никаких знакомых и совсем не говоря на английском. Мне пришлось преодолеть неимоверное количество преград, прежде чем я на достойном уровне овладел языком и освоился в новой культуре. Чтобы добиться того, что я имею сегодня, я работал, не покладая рук, и, несмотря на все трудности, у меня получилось. Если бы я был слабым... то, наверное, я еще несколько лет назад засунул бы мечту жить и работать в Америке в тот же дальний пыльный ящик и вернулся бы в Китай. Все те тысячи людей со всех уголков планеты, которые писали мне письма и делились своими страхами, тоже не были слабыми. Порой последствия одного отказа могут быть разрушительны. Если человека увольняют с работы, которая в течение десятилетий давала ему чувство надежности, или если любимый человек решает подать на развод, подобный отказ может изменить всю жизнь. Поэтому, когда людям в таких ситуациях говорят, не принимая это близко к сердцу, они чувствуют, будто над ними смеются или хотят оскорбить. Почему мы так боимся отказа? Чем больше я думал об этом, тем лучше я понимал, что мне необходимо ответить на три животрепещущих вопроса. Почему мы так мало говорим об отказе? Почему отказ причиняет такую боль? Почему мы так боимся отказа? Я был уверен, что эта тема намного сложнее, чем можно было судить по результатам моих поисков. Рассчитывая, что наверняка найти более полезные советы и мудрые мысли, было возможно, я продолжил искать. Я с должным рвением исследовал сферу бизнеса, психологии, истории, социологии, самопомощи и поведенческой экономики, надеясь найти хоть какие-то ответы. Спустя несколько недель, когда мой стол уже был завален книгами и статьями, в моем почтовом ящике не осталось места из-за рекламных рассылок Google по теме «Отказ», а мои блокноты были исписаны заметками, мне казалось, что я стал настоящим кандидатом наук в области отказа. Отказ versus провал. Вероятно, люди так мало говорят об отказе, потому что им легче обсудить схожее, но более простое явление – провал. Я бесчисленное количество раз читал статьи об отказе, которые незаметно меняли тематику и становились статьями о провале. Но это не одно и то же. Когда нам что-то не удается, будь то создание нового бизнеса или новая работа, мы, конечно, расстраиваемся, но эти негативные эмоции обычно вполне понятны и даже терпимы, так как могут быть связаны сразу со многими факторами. Совсем не нетрудно придумать, почему у вас что-то не получилось, и неважно, логические ли это причины или простые оправдания. Если у вас не получилось создать бизнес, то вы можете успокоить себя тем, что ваша идея была слишком передовой, или что рынок или экономика не поспособствовали вашему успеху, или что идея не была осуществлена на должном уровне. Даже если все-таки виновата окажетесь вы, то в любом случае существует целая тонна способов превратить неудачу во что-то позитивное. Вы можете сказать «У меня просто не получилось», пообещать себе, что вы будете стараться или напомнить себе о всех тех вещах, которые у вас прекрасно получаются. Вы также можете сказать «Да, я совершил ошибку», потому что, в конце концов, кто их не совершает? Скажите сами себе «Я очень много почерпнул из этого опыта, и вы даже будете чувствовать себя лучше, как будто из-за этого провала вы стали опытнее и мудрее». В Кремниевой долине предприниматели иногда даже гордятся своими неудачами. Концепция так называемого «бережливого стартапа» базируется на следующей идее. Человек создает новый продукт, быстро терпя неудачи и учась на этом негативном опыте. По правде говоря, предприниматели обожают рассказывать и слушать истории о провалах, потому что как раз такими неудачами часто бывает вымощен их путь к успеху. Магнаты бизнеса, вроде Дональда Трампа, хвастаются, что прежде чем подняться на такую вершину, им пришлось вытерпеть не один провал. Мы часто наблюдаем за атлетами и спортивными командами, которые проигрывают в одном сезоне, но становятся триумфаторами следующего. Сегодня неудача считается практически обязательным условием успеха, иногда она даже не менее желанна, чем хороший имидж и доверие людей. Отказ же... Совсем нежеланен, отказ подразумевает одного человека, который отвергнут другим, часто в пользу третьего и часто прямо в лицо. Отказ значит, что мы хотели, чтобы кто-то в нас поверил, но этого не произошло, что мы хотели кому-то понравиться, но этого не случилось, что мы хотели, чтобы они увидели то, что мы видим, и поняли то, что понятно нам, а вместо этого они не согласились с нами и снисходительно осудили то, как мы видим окружающий мир. Многих из нас это сильно задевает. Мы думаем, что отвергают не только нашу просьбу, но и нашу личность, внешность, способности, ум, культуру и веру. Даже если тот, кто отвергает, не хочет, чтобы его нет, принимали близко к сердцу, отказ ранит. Он по своей сути является неравным обменом между отвергающим и отвергнутым, при котором последний страдает намного сильнее. Когда мы сталкиваемся с отказом, мы не можем просто переложить вину на экономику, рынок или других людей. Если мы не способны пережить отказ без ущерба для нашей нервной системы, то нам остаются два варианта развития событий. Если мы понимаем, что заслужили этот отказ, то начинаем винить себя, нас переполняет чувство стыда и беспомощности. Если мы думаем, что нас отвергли незаслуженно, то мы начинаем винить другого человека. При этом нас поглощает злость и жажда мести. Кевин Карлсмит, доктор наук, социальный психолог в Колгейтском университете, провел ряд лабораторных экспериментов, участники которых сталкивались с предполагаемой несправедливостью. Некоторым из участников было предложено отомстить обидчику, другим — нет. Затем Карлсмит провел опрос среди испытуемых. Те, кому дали возможность отомстить, сделали это. но каждый из них в результате чувствовал себя хуже, чем те, кому это не было предложено. Интересно то, что все испытуемые, у которых не было возможности отплатить обидчику той же монетой, думали, что чувствовали бы себя лучше, если бы они могли отомстить. Иными словами, естественно, люди хотят поквитаться с тем, кто их отверг. Возможно, они полагают, что тогда отказавший увидит, насколько он был неправ, и человеку от этого станет лучше. Но в действительности те, кто решается взять реванш, в итоге страдают намного больше. Такие данные о человеческой натуре появились у нас благодаря лабораторному опыту. Однако в реальной жизни мы практически каждый день слышим о несчастных и даже трагических случаях, таких как обстрелы школ и кислотные атаки. И все это из-за огромного желания людей мстить за то, что их отвергли. Боль отказа Несколько лет назад осенью мы с Трейси поехали в Италию. Мы несколько лет планировали эту поездку и ожидали, что это будет путешествие нашей мечты. Однако уже второй день нашего отпуска оказался бесповоротно испорчен. Сначала нам неправильно подсказали дорогу к Колизею, и мы заблудились. Из-за этого мы опоздали на автобус, который должен был отвезти нас за город, и наши мечты об идеальной романтической поездке пошли коту под хвост. Затем у нас на улице украли фотоаппарат, а вместе с ним и все фотографии. Создавалось впечатление, что перед нашим приездом в Италии состоялась конференция, на которой лучшие умы придумывали способы испортить нам отпуск. Солнце уже село. Мы возвращались в отель. Мы были без сил, настроение было на нуле. Вдруг Трейси согнулась пополам и вся задрожала. Уже много лет она страдала от приступов хронической боли в животе, но тогда ей было так больно, словно в нее вонзили нож. И это посреди итальянской улицы. У нас с собой не было таблеток, срочно нужно было купить болеутоляющее средство. Но мы не знали, где ближайшая аптека, и не знали ни слова по-итальянски. Часы показывали 20.50, а почти все магазины в Риме закрываются в 21 час. Мы побежали в ближайший киоск. К счастью, он все еще был открыт. Мы надеялись, что продавец подскажет нам, где ближайшая аптека. Трейси подошла к окошку киоска и сказала, «Добрый вечер. Не подскажете, где ближайшая...» Продавщица посмотрела на нас и сказала «Нет» еще до того, как Трейси договорила. Затем женщина встала, закрыла окошко, развернулась и начала собираться. Она закрыла свой киоск на 10 минут раньше только для того, чтобы с нами не разговаривать. Я был вне себя. Как только эта продавщица посмела так вести себя с Трейси? Разве не понятно, что моей жене очень плохо и ей нужна помощь? Она так поступила, потому что мы туристы, не знающие итальянского. Может, наш вопрос шел вразрез со здешними культурными ценностями, или она разговаривала только с клиентами, которыми нас не считала? Накопленные за весь день негативные эмоции довели меня до белого коленя. «Эй!» — крикнул я в закрытое окно, зажав ладонь в кулак и едва сдерживаясь, чтобы не ударить по стеклу. «Мне безумно хотелось преподать этой женщине урок вежливости и уважения». хотя и сам я в полуярости об этих человеческих качествах позабыл. Трейси прикосновением руки попросила меня прекратить. Я обернулся и взглянул на нее. По ее лицу струились слезы. Моя жена очень редко плачет, поэтому я сразу понял, что ее боль была нестерпимой. На место моей злобе пришло беспокойство. До закрытия всех магазинов оставалось восемь минут. Некогда было ругаться с этой продавщицей и объяснять ей правила хорошего тона, так что мы просто ушли. К счастью, мы быстро нашли аптеку и купили необходимое лекарство. Позднее, тем же вечером, Трейси сказала, что она заплакала не из-за боли, а из-за отношения той продавщицы. Она была возмущена и обижена, ведь та женщина без какой-либо видимой причины так грубо с нами обошлась. Ее слова меня немного успокоили. Хорошо, что тогда, стоя у киоска, я не знал, почему она плачет, иначе я мог бы наделать много вещей, о которых потом бы пожалел. Последующие дни нашего отпуска были намного лучше. Мы познакомились с очень милыми людьми, наслаждались романтическими прогулками по Флоренции и Венеции, пробовали вкуснейшие итальянские блюда. Но мы заметили, что мы были менее общительны, чем обычно, и никогда не обращались к прохожим, чтобы спросить дорогу. Как так получилось, что один отказ от женщины, которую мы с женой видели впервые и которую больше никогда не встретим, так сильно повлиял на нас? Эта продавщица не причинила Трейси никакого физического вреда, и тем не менее, этот отказ заставил ее страдать даже сильнее, чем адская боль в животе. Видимо, причину этой боли надо искать в биологии. Когда люди ощущают физическую боль, в мозгу вырабатываются естественные обезболивающие вещества – опиоиды. Их цель – облегчить наши страдания. Не так давно ученые в медицинской школе Мичиганского университета проводили исследования, чтобы выяснить, выделяются ли в нашем мозгу эти самые опиоиды, когда человек сталкивается с отказом. Исследователи предоставили участникам фотографии и вымышленные данные о сотнях их потенциальных партнеров. Ученые попросили испытуемых пронумеровать файлы этих потенциальных партнеров в порядке убывания в зависимости от их желания или нежелания сходить с ними на свидание. Затем с помощью томографа исследователи изучали мозговую активность участников в момент, когда им говорили, что люди, которыми они заинтересовались, не хотят идти с ними на свидание. Столкнувшись с отказом, мозг каждого из испытуемых начал сразу же вырабатывать опиоиды, что произошло бы, если бы человек получил физическую травму. Интересно вот что. На самом деле, участникам еще до начала исследования сказали, что все данные и все отказы не настоящие Удивительно, но нашему мозгу абсолютно на это наплевать. Он все равно выработал опиоиды. Это еще одна причина, почему фраза «не принимай это близко к сердцу» совершенно бесполезна. Далеко не все понимают, насколько сильно ранит эта словесная пощечина. Неудивительно, что нас с Трейси так задело отношение той итальянской продавщицы. Если бы она кинула в нас камнем через окошко своего киоска, то эффект был бы приблизительно тот же, по крайней мере, для нашего мозга. Страх отказа. Боль отказа — это вполне реальный химический процесс, происходящий в мозгу человека. Поэтому вполне объяснимо, что у нас на инстинктивном уровне развивается страх отказа. Боязнь не дает вам даже задать свой вопрос. Из-за нее на вашем теле выступают капельки пота, если вы все-таки находите в себе смелость к кому-нибудь обратиться. Просто вспоминая прошлый опыт, вы решаете больше никогда не провоцировать подобных ситуаций. Как минимум для нашего мозга боль отказа ничуть не менее ощутима, чем физическая боль, так что становится ясно, почему люди называют боязнь быть отвергнутым одним из своих самых сильных страхов. Кого из нас не ввергает в ужас сама мысль об этом? Однако оказывается, многие наши страхи, включая страх отказа, уходят корнями в эволюцию. Из всех прочитанных мною исследований страха и боли отказа, самыми интересными были те, в которых говорилось, что фобии часто бывают связаны с человеческим прагматизмом и инстинктом самосохранения. Многие ученые утверждают, что как только человек сталкивается лицом к лицу со своим страхом, его реакция ускоряется. Иными словами, если вы увидите отвратительного паука, то убежите в противоположном направлении намного быстрее, чем если бы вы убегали, например, от белки. Исследователи заключили, что в ходе эволюции у млекопитающих развился страх перед теми вещами, которые кажутся им опасными, как раз для того, чтобы они быстрее бежали от них прочь. Получается, что страх необходим для выживания, или, по крайней мере, так было тысячи лет назад. Если бы человек не боялся змей, то жертв смертоносных укусов было бы намного больше. Без боязни замкнутых пространств многие из нас застревали бы во всяких трубах. Страх отказа ничем не отличается. Даже в далеком прошлом, когда мы гонялись за гигантскими хищниками и жили в пещерах, нам было необходимо действовать сообща, чтобы выжить. Если бы наши соседи по пещере по какой бы то ни было причине устроили нам бойкот, то нам пришлось бы в одиночку давать отпор львам и волкам. В этой ситуации отказ был бы равносилен смерти. Поэтому совершенно ясно, что этот инстинкт по-прежнему хранится в нашем ДНК, и порой отказ кажется даже страшнее смерти. Узнав все это, я немного успокоился. ведь получается, что мой страх отказа был ничем иным, как проявлением моего инстинкта самосохранения, хотя, насколько мне известно, по Остину не бегали клыкастые хищники. В прямом смысле отказ не заставил бы меня в одиночку бороться с опасными животными в условиях дикой природы. Может, в доисторические времена страх быть отвергнутым и спасал предков от вынужденного отшельничества, но в общем и целом в современном мире он кажется скорее атовизмом. Честно говоря, он больше мешает, чем защищает. Если сравнивать этот страх с человеческими органами, то он был бы аппендиксом, а никак не сердцем. И тем не менее он влияет на наши жизни гораздо сильнее, чем однократное воспаление аппендикса, ведь визитом к врачу не вылечить сожаление человека, который боится пробовать новое. В моем случае страх отказа более 10 лет не давал мне сделать первый шаг в сторону предпринимательства. Я часто задумывался о том, как этот страх портит жизнь миллионам людей. Из-за него люди по всему миру сожалеют о несбывшемся. Какие только волнующие, интересные и, возможно, способные изменить мир идеи, не были воплощены только из-за боязни быть отвергнутым. Сто дней отказа. провести инструктаж по технике безопасности на борту самолета. Некоторые видят вещи, как они есть, и говорят «почему?». Я мечтаю о том, чего никогда не было, и говорю «почему нет?». Роберт Кеннеди Мой эксперимент продолжался, и эта цитата стала моей мандрой. Я произносил ее про себя каждый раз, когда мне хотелось увильнуть от трудных задач. Я все время задавал себе вопрос «почему нет?» и понял, что часто не было никаких логических причин не делать что-либо или хотя бы не попытаться. Однажды я попросил работников ресторана спеть для меня с днем рождения тебя, хотя до моего дня рождения было еще долго, и они спели. В другой раз я пришел в общество защиты животных в Остине и спросил, можно ли мне взять одну из их собак на день, с условием, что я буду стараться всячески эту собаку развлекать. Они мне отказали. А потом я попросил звонаря армии спасения разрешить мне позвонить в колокол. Он не просто разрешил, но и составил мне компанию. Было очень весело. Но из всех ситуаций, спровоцированных вопросом «почему нет?», мне особенно запомнилась одна – Я был в аэропорту Остина, торопился на самолет, как вдруг мне в голову пришла идея. Обычно я не слушаю инструктаж по технике безопасности на борту, а вместо этого отправляю сообщения, которые нужно отправить до вылета, или устраиваюсь поудобнее в кресле. Что будет, если я попрошу бортпроводника разрешить мне провести инструктаж вместо него? Я летел моей любимой авиакомпанией «Соу so Вест», я знал, как трепетно они относятся к желаниям клиентов. Если они позволят мне это сделать, то, естественно, внимание пассажиров им будет гарантировано. Во всяком случае, за спрос денег не берут. И все же я немного волновался. Стоя в очереди на посадку, я собирался с силами, старался глубоко дышать. И вот я решился подойти к бортпроводнику по имени Джефф. «Можно я проведу инструктаж по технике безопасности за вас?» Спросил я его, не забыв упомянуть, что постоянно пользуюсь этой авиалинией. Не знаю почему, но Джеффа не очень удивила моя просьба. Он объяснил, что по закону все пассажиры во время инструктажа должны сидеть на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности. Поэтому, к сожалению, я как пассажир не мог провести инструктаж. А затем Джефф меня поразил. «Но если хотите...» вы можете поприветствовать всех пассажиров. Сказать, что я удивился, значит не сказать ничего. С удовольствием, — ответил я. На самом деле его предложение было даже лучше, ведь так мне не пришлось бы зубрить готовый текст, я мог говорить все, что придет мне в голову. Но не все было так просто. Я собрался встать перед 130 пассажирами и произнести неподготовленную речь, сам не знаю о чем. Осознавая это, я уже не чувствовал себя таким удачливым, мои ладони начали потеть. Джефф провел стандартный инструктаж, напомнил о ремнях безопасности, экстренных выходах и туалетах, и затем дал мне знак. Я встал, медленно поплелся по проходу к Джеффу. Казалось, я никогда не дойду. Я старался не думать, что меня могут освистать или высмеять, но эти мысли все равно клубились у меня в голове. К тому времени, когда я наконец подошел к нему, мое волнение зашкаливало, сердце норовило вырваться из груди, желудок крутило, а колени подкашивались. Джефф передал мне микрофон и сказал говорить все, что мне хочется, словно он был уверен, что все пройдет как по маслу. Я же совсем не был так уверен. На самом деле, тогда мой страх казался на сто процентов биологическим. Я почти слышал, как из моей ДНК доносится шепот «Стой!». Твое выступление будет не к месту. Никто не хочет тебя слушать. Ты выставишь себя дураком. Люди тебя смеют. Кто-нибудь подумает, что ты террорист и повалит тебя на пол. Ты в опасности. Тем не менее, я взял у Джеффа микрофон, включил его и начал говорить. «Уважаемые пассажиры, приветствую вас на борту самолета», — сказал я, стараясь подражать манере бортпроводников. Большинство пассажиров смотрели на экраны телефонов, читали журналы и разговаривали. Никто не обращал на меня внимания. «Я не член экипажа», — продолжил я, — и все сразу подняли глаза на меня. Я физически чувствовал их взгляды. Мое волнение перерастало в панику. «Я просто большой поклонник этой авиакомпании», — говорил я, ускоряя темп речи и стараясь не дать голосу дрожать. «Я такой же пассажир, как и вы. Я просто хочу поблагодарить сотрудников компании за то, что они всегда вовремя, всегда очень дружелюбны и всегда оставляют самые лучшее впечатления Если вы со мной согласны, давайте поаплодируем всем работникам Соу-Вест». So Невероятно, но все тут же начали аплодировать, как я и попросил. Направляясь обратно к креслу, я услышал, как другой бортпроводник сказал, что принесет мне бесплатный напиток, а один из пассажиров произнес, но ничего себе! Смельчак! Даже не представляешь!» — думал я про себя, садясь в кресло, стараясь унять дрожь и стереть пот с лица. Я уверен, что отбиваться от львов десять тысяч лет назад было намного тяжелее, но в ту секунду мне было ничуть не менее страшно. Я неоднократно подумывал бросить свой эксперимент, и этот случай в самолете в очередной раз спровоцировал эти мысли. Я готовился получить отказ от бортпроводника, но вместо этого получил разрешение, которое открыло мне намного более пугающую возможность — публичный отказ от 130 человек одновременно. Несмотря на то, что я справился с этим испытанием, я чувствовал, что нахожусь на пределе. До того, как я узнал о биологических истоках страха отказа, я думал, что веду битву с психологией, но теперь я понимал, что борюсь с эволюцией, с химическими процессами моего собственного мозга, моей ДНК. Полем битвы была биология. И поэтому я задумывался, так ли сильно я хотел вести этот бой, был ли у меня шанс на победу? Это ли имеется в виду, когда люди говорят, что счастье в неведении? Но даже когда я начинал переживать, что я больше не способен переживать отказ, я вспоминал мои прошлые эксперименты, и мне становилось легче. Я понимал, что далеко не каждая попытка получить отказ заставляет меня покрываться потом или сходить с ума от страха, особенно, когда я подмечал в этих ситуациях что-то смешное. Попросив бесплатный бургер, я ушел из кафе, улыбаясь, Когда работник супермаркета отказался провести мне экскурсию по складу, я начал шутить, вместо того, чтобы бежать, куда глаза глядят. От этих экспериментов мне не становилось плохо, так может я понял что-то, сам того не осознавая? Что если юмор — это эффективное обезболивающее средство? Чтобы проверить эту теорию, я придумал еще один эксперимент и приготовился посмеяться. Сто дней отказа. Стрижка в зоомагазине Однажды я проезжал мимо зоомагазина сети smart и вспомнил, что пора бы отвести на стрижку нашего пса Джамбо. На самом деле, с ретриверами абсолютно всегда кажется, что пора бы. Они очень милые, но страшно линяют. Я заехал на парковку, и мне в голову пришла идея. А что, если я попрошу парикмахера, который привык стричь животных, подстричь меня? От одной мысли мне стало смешно, а значит, идея прекрасно мне подходила. Я направился в зону ухода за животными, где четыре парикмахера старательно мыли и стригли собак. Одна из них прервалась и пошла мне навстречу. Поприветствовав ее, я спросил, сколько стоит стрижка? — А какая у вас собака? — спросила она. — Я имею в виду, сколько будет стоить подстричь меня? Немного помолчав, она ответила, что они не стригут людей. и затем расхохоталась. но «Ну представьте, что я немецкая овчарка», — предложил я. Однако, вспомнив о моих азиатских корнях, я добавил, «Хотя нет, я же не немец. Представьте, что я тибетский мастиф или чау-чау Теперь смеялись все четыре парикмахера. «Я буду смирным. Скажете мне сидеть, и я буду сидеть, и кусаться не буду», — продолжал я. «Меня затянула эта игра». «Я уверена, лучше вас у нас клиентов не будет», — пошутила девушка, еще сильнее смеясь. Я предпринял последнюю попытку. «Ну, может, хоть ногти подстрижете?» Парикмахер уже не могла сдерживать хохот. Уходя из зоомагазина, я чувствовал удовлетворение. Я был не против получить отказ. Я был очень доволен собой, потому что был уверен, что здорово поднял настроение этим девушкам. Но почему же мне совсем не было обидно или страшно? Как так получилось, что мой инстинкт самосохранения не включился, и в мозгу не начали вырабатываться опиоиды? Почему ничего не произошло? Я чувствовал, что нахожусь на пороге какого-то открытия, поэтому я продолжил поиск информации. Оказалось, смех имеет обезболивающее свойство. Все знают случаи, когда юмор помогает преодолеть боль и стресс. Этим пользуются даже политики, хотя их обычно помнят за качество, отличное от чувства юмора. Когда сорокового президента США Рональда Рейгана перебили во время выступления в британском парламенте, он с улыбкой поинтересовался. «Мне кажется, или здесь раздается эхо?» Ложась на операционный стол после покушения на его жизнь, он шутливо сказал хирургам. «Надеюсь, вы все республиканцы?» Другой представитель политического мира Джон Ф. Кеннеди в ответ на вопрос журналиста о его отношении к принятию Республиканским национальным комитетом резолюции, в которой Кеннеди оценивался как не самый лучший лидер страны, президент-демократ сказал «Полагаю, ее приняли единогласно». Махатма Ганди даже утверждал «Если бы у меня не было чувства юмора, я бы давным-давно совершил самоубийство». Ученые даже доказали, что юмор и особенно смех действительно могут снимать боль. В 2011 году Робин Донбар, эволюционный психолог из Оксфордского университета, провел эксперимент, в ходе которого испытуемые должны были подвергаться боли равной интенсивности. Некоторым из них надели на руки ледяные рукава для охлаждения вина, а другие стояли, прислонившись к стене спиной и при этом согнув колени под прямым углом. Чтобы определить их нормальный болевой порог, ученый замерил, как долго участники смогли терпеть. Затем испытуемые должны были выполнить те же действия, но в этот раз им показывали разные видео, начиная с комедийных шоу вроде «Симпсонов» и «Южного парка», нейтральных видео о дрессуре животных и гольфе, и заканчивая документальными фильмами, которые должны были вызывать положительные эмоции типа «Планета Земля». Ученый выяснил, что болевой порог участников заметно увеличивался только когда они смотрели комедийные видео и особенно когда они смеялись, а нейтральные и документальные фильмы не вызывали никаких изменений. Вывод. Смех облегчал боль и состояние стресса. Робин Донбар уверен, что сила смеха уходит корнями в эволюцию. Журналист из Нью-Йорк Таймс Джеймс Горман написал по этому поводу. Доктор Данбар полагает, что смех имеет такое важное значение в эволюции, потому что он помогал сближать группы людей точно так же, как танцы и пение. Смех, танцы и пение стимулируют выработку эндорфинов, еще одного вида опиоидов, которые не только борются с болью, но и улучшают наше настроение. Смех можно сравнить с двойной долей натуральных болеутоляющих средств, которые производит наш мозг. Отсюда становится понятно, почему мне не было обидно быть отвергнутым в ситуациях, которые заставили меня посмеяться. Страх и обида, которые обычно у меня вызывал отказ, были вытеснены эндорфинами, выработку которых я сам у себя провоцировал. Поэтому даже после отказа в зоомагазине я чувствовал себя прекрасно. В поисках наилучшего оружия для борьбы с моим противником Голиафом мне в голову пришла интересная мысль. Смех не только был для меня полезен, он стал одним из моих наиболее эффективных оружий, моим созданным в союзе с эволюцией и биологией оружием в борьбе с болью, вызываемой отказом в битве за спокойствие и ясность мыслей. Конечно, и у юмора есть свои границы. Шутки уместны не в каждой ситуации. И я понимал, что не могу полагаться на них в каждом эксперименте, особенно когда на кону будет стоять что-то значительное, а результат будет иметь значение. К тому же эндорфины смягчают только последствия отказа, саму боль и обиду. А со страхом и ожиданием отказа, корнями зла в нашей ситуации, они ничего не могут поделать. Я размышлял, если что-то не может причинить мне вреда, то почему я должен этого бояться? Как оказалось, именно этот вопрос был ключевым во всей моей борьбе. В фильме «Волшебник страны Оз» Дороти, страшилый железный дровосек и трусливый лев отправляются в путешествие, пунктом назначения которого является «Изумрудный город». Они хотели встретить всемогущего волшебника Ос, чтобы попросить его исполнить их желание вернуться домой, получить мозги или сердце и стать смелым. Чтобы увидеться с волшебником, им нужно было пройти по длинному и очень страшному коридору. Когда они наконец дошли до комнаты, перед ними предстал волшебник в обличье ужасного зеленого лысого чудища, которое парило над троном, окруженным дымом, огнем и паром. Его голос внушал путешественникам страх. Он сказал им отправляться в путь и выполнить его задание, и был так настойчив и зол, что до смерти их напугал. А лев даже потерял сознание. Выполнив задание волшебника, они вернулись в изумрудный город. Волшебник продолжал свое ужасающее представление перед друзьями, как вдруг собачка Дороти по имени Тато подбежала к занавесу в углу комнаты. Тато потянул за край занавеса, за которым показался настоящий волшебник, совершенно обычный седовласый мужчина, который управлял специальной машиной, создающей этого парящего зеленого монстра. И все это, чтобы напугать своих посетителей. Этот мужчина был совсем не страшен, его образ был окутан домыслами и тайнами, волшебник хотел, чтобы его боялись, и его замысел работал. «Я хотел...» познакомиться с отказом, изучить его получше, и постепенно мне казалось, что я это Дороти на пути в изумрудный город. Тогда в самолете я в полной мере испытал страх публичного отказа. Было ощущение, что я в той сказочной комнате, а передо мной парит ужасный и опасный волшебник. Но как только я вносил в ситуацию немного юмора, я будто немного приоткрывал занавес и видел настоящего волшебника, который совсем не пугающий и даже смешной. В такие моменты я словно смотрел на отказ через другую призму. Чаще всего отказ можно сравнить с волшебником ос Мы до дрожи в коленях боимся отказа, когда просим повышения, приглашаем кого-то на свидание или пытаемся добиться инвестиций в свой бизнес. Нам кажется, что оглушающее слово «нет» надвигается на нас в облаке дыма и огня. Мы ожидаем, что нам будет очень больно. Но в действительности отказ – Почти никогда не бывает так страшен. Даже если мы не получим того, о чем просим, мы ничего не теряем. Крайне редко на кону стоит вся наша жизнь. За всю мою жизнь я ни разу еще не попытался заглянуть за тот занавес и посмотреть, как выглядит мой главный страх, мой волшебник Оз. Но вот время пришло. Я задавался вопросом, с чем я борюсь всю жизнь? Что представляет из себя отказ?